Комар захотел отпраздновать короткий день рождения. «Самый короткий день рождения, какой только может быть», — думал он. «Да считай-то одного, и хватит». Еще ему хотелось получить очень маленький подарок. Например, один кусочек сахара. Или даже кусочек-кусочка. А может, кусочек от этого кусочка. «Больше не надо», — думал он. На краю розового куста... Он отыскал темный уголок, чтобы там отметить свой день рождения. Он испек такой маленький торт, что разглядеть его можно было только если поднести к самому носу. Но когда он случайно вздохнул, торт унесло прочь, а из-за того, что он был такой маленький, найти его было невозможно. На следующее утро наступил день рождения. Вот я и именинник, подумал комар. Но не успел он придумать, кого бы ему пригласить. Он вздрагивал при мысли о любом госте, даже когда подумал о светлячке и стрекозе, как день рождения уже закончился. Получается, я ничего не отпраздновал, подумал он. Праздника меньше не придумаешь. Он кивнул и довольно зажужжал. Потом он решил на следующий год устроить день рождения чуть побольше. Тоже короткий, но не настолько, подумал он. И он решил испечь торт на цепочке и попросить в подарок два кусочка сахара или даже сотню, или целую гору. И почему бы не пригласить всех зверей? Крылышки у него покраснели от волнения, и он на полном ходу влетел в розовый куст спустя всего несколько секунд после дня рождения.